Глава шестая Право ночи Показав условия Гейса, я, если честно, до последнего думал, что эти трое пойдут на попятную, но нет, они согласились, и мало того, все, что они сказали, оказалось правдой. В мертвом мире люди и в самом деле пытаются поддерживать друг друга, и это оказалось для меня самой неожиданной новостью. Но лучше по порядку. Как выяснилось, после исчезновения богов, о котором лично эти трое почти ничего не знают, не только пропала связь с другими частями мира, и прекратились появления новичков, но и исчезла вся инфраструктура. Да, если раньше всегда можно было положиться на периодически появляющиеся то тут, то там склады с едой или экипировкой, то теперь обо всем приходилось заботиться самим. И та же охота, главной целью которой у нас была прокачка до разнообразия рациона, здесь стала делом выживания. И да, волк, которого эти трое прикончили, пойдет на стол и поможет их отряду до завтра, а то и дольше, если и остальные охотничьи партии преуспеют, не беспокоиться о еде. Следующим же интересным фактом оказалась информация о тенях. Эти твари, стоило богам исчезнуть, тут же начали чувствовать себя как дома. Самые сильные пошли на штурм и разрушили крупнейшие местные города, мелкие подчинили животных и взялись за тех, кто попытался спрятаться вдали от цивилизации. И что, вас в итоге не смогли найти? Этот вопрос пришел мне в голову не сразу, но, надо сказать, он выглядел довольно уместно. Как мог выжить небольшой отряд с этими, на первый взгляд, не такими уж и сильными бойцами? если не устояли целые города, со всеми их стенами и генералами. «Почему же?» Лурье попытался обезоруживающе улыбнуться. «Наш лагерь периодически пробует на зуб две высшие тени, между прочим, уже полностью разумные и от этого еще более опасные. Но, к счастью, не все боги покинули этот мир навсегда. Кое-кто пообещал нам помочь в случае своего возвращения, и это не просто слова». «Да, раз в полгода нам приходится приносить жертву, но зато мы получаем защиту ночи, повышающую нашу сопротивляемость их ментальным атакам, что, в свою очередь, дает нам возможность отвечать ударом на удар». «Ночи?» «Он сказал именно ночи?» «Кажется, я начинаю подозревать, что оказался настолько добр, что решил на жертвоприношение делиться собственной силой». Но все же, как странно видеть людей, которые не хотят тебя убить, и эта готовность делиться информацией подтверждает их намерение гораздо лучше любого Гейса. Итак, если с мотивацией моих новых знакомых все понятно, то вот с тенями еще есть вопросы. Впрочем, задавать их пока некому, так что просто дополню свою теорию новой информации. Получается, что тени разумны, И учитывая, что я видел в описании волка связь этого параметра с пожиранием чужой плоти, наверное, чем-то эта разумность схожа с такими же показателями у кадавров. Правда, тем для этого нужно гораздо меньше мяса, что, в свою очередь, вполне может быть показателем соотношения их сил. И тогда нет смысла лукавить, это не очень хорошие новости. Еще один интересный момент. Как я понял... Защита ночи дает местным возможность сопротивляться теням, чья разумность, как я думаю, в итоге и сыграла на руку людям. Бездомные твари наплевали бы на риск и потери, но, обретя сознание, они не захотели рисковать. И вот агония этого одного из последних двенадцати анклавов человечества длится уже несколько десятков лет. Даже представить не могу, каково им. Неудивительно, что восприятие мира в итоге немного поменялось и теперь местные смотрят на людей немного по-другому. Впрочем, учитывая активные жертвоприношения каждые 6 месяцев, не стоит переоценивать эту их черту. Кстати, именно для того, чтобы не вскрывать карты и не провоцировать пока ненужный мне конфликт, я и не задаю такой очевидный вопрос, они планируют ли меня как раз на роль одной из следующих жертв. Даже если это и так... Надеюсь, что со своими делами я успею закончить пораньше, чем это случится. Кстати, пока на роль моих противников для повышения обмана и маски могут претендовать разве что тени, и такие противники мне что-то не нравятся. Вот только, к сожалению, выбор у меня не настолько уж и широк. В этот самый момент на небе выбралась из-за тучи огромная желтая луна, и наступила полночь. Мой запас обмана обновился, Подняв резерв аж на 2 тысячи. Да, если после бегства от Семина, даже несмотря на его ранение, доход отдела магии немного просел, то после вылазки с убийством Олеси мои акции взлетели даже выше, чем раньше. Вот что значит упорство и последовательность в борьбе со своими противниками. Народ это ценит. Но главное, сейчас я стал немного сильнее и общаться с троицей моих новых знакомых стало проще. Предлагаю начинать двигаться в сторону нашей крепости. Мы закончили все необходимые по гейсу формальности, и Лурье, взявший на себя ведение разговора, предложил не искать лишние неприятности. Убитый нами волк — не единственная опасность в этих лесах, рисковать жизнью надо ради более важных вещей, чем просто болтовня. Рисковать жизнью? Я не сразу понял, о чем он. Так буднично была произнесена эта фраза. «Нет богов, нет надгробий, нет возрождений. Любая ошибка — это смерть». Абрамов ответил мне так же спокойно, как и его коллега. «Вот она, ключевая вещь, изменившая все в этой части мира. Черт! При таком раскладе надо еще больше радоваться тому, что я решил припрятать надгробие. Боюсь». «В ином случае на меня была бы объявлена не просто охота, а самая настоящая облава». В общем, после такого неловкого обмена фразами, мы до самой крепости, в которой местные умудрились пережить Армагеддон, шли в полном молчании. И лишь когда впереди над деревьями показался флаг, отмечающий место нашего назначения, я не удержался от вопроса. «А не боитесь привлекать внимание?» мне кажется в условиях когда у тебя только одна жизнь это довольно актуальный вопрос тени и так знают что мы здесь пожал плечами лурье вот странный он человек на вид такой тощий нескладный а при этом ни на секунду не сомневаешься в его силе зато люди которых заносят в этот мир смогут заметить крепость издалека есть мнение что если вычислить точное место выхода то, возможно, нам удастся пробить дорогу вовне силой. Вот только новичков не так много, ты второй за последний год, и вас всех еще и постоянно в разных местах выбрасывает, так что вычислить эту точку не так и просто. Но ничего, мы все равно справимся и выберемся отсюда», — яростным шепотом пробормотал Абрамов, и мы снова замолчали. Когда мы, наконец, выбрались из леса, я смог увидеть один из последних оплотов человечества то, надо сказать, он меня впечатлил. Построенная на склоне горы из огромных каменных блоков небольшая крепость казалась частью природного рельефа. Если те же стандартные лагеря новичков, даже улучшенные, не внушали особого доверия как укрытие, то в такой, мне кажется, можно было бы пережить хоть ядерную зиму, хоть нашествие теней. «Кажется, теперь я начинаю понимать», Как при весьма относительной помощи с защитой эти люди смогли продержаться против существ, уничтоживших большую часть этого кусочка мира? «У нас пополнение!» То, что вместе с продуктовым отрядом появился еще кто-то, со стен ясное дело заметили, но никак не прореагировали. Во всяком случае, до этого момента, когда Абрамов донес новость, наверное, до всей крепости своим громовым криком. «Да же ты! Все на жертвоприношении!» Сверху раздался голос кого-то пока скрытого за навесом. «Идите на площадь, заодно покажете новичку, кому он будет обязан следующими месяцами спокойной жизни». Если честно, когда чужой голос только начал говорить про жертвы, я сначала подумал, что вот оно. Меня все-таки хотят взять в оборот, но, к счастью, все было действительно решено уже без моего участия. «Вот только лишение жизни кого-то из своих смущает меня такая цена. Нет, я ничего не имею против смерти, если она не касается меня, но вот так отдавать без боя кого-то сражающегося до этого рядом с тобой, почему-то не могу понять, что этот путь может привести к победе». Пока я размышлял о своем отношении к происходящему, мы как раз прошли внешнее кольцо домов и оказались на центральной площади. Как это и было видно снаружи, крепость оказалась довольно миниатюрной. Вокруг нас стояли около пары сотен человек, а в центре, на небольшом возвышении на камне, лежала связанная девушка, издалека чем-то похожая на Алису. Почему-то очень странно такое видеть. Молодая, красивая, в довольно многочисленном мужском коллективе. Чем же она так всем насолила, что именно ей досталась роль жертвы? «Ирка!» — рядом раздался расстроенный голос Абрамова. «Ну как так-то? Неужели нельзя было выбрать Игоря или Скотта? Вот от кого действительно никакой пользы, а только проблемы!» «Ты же знаешь, жребии бросают среди всех, и никаких исключений. Нарушим правила, беспорядков будет не избежать!» Печальный голос молчавшего до этого Анри показал, что тот, несмотря на все свои такие умные и красивые слова, на самом деле полностью согласен с моим соотечественником. Я начал еще пристальнее вглядываться в лицо девушки, оказавшейся не злодейкой, а наоборот, чуть ли не всеобщей любимицей, и неожиданно обнаружил, что она лежит вовсе не на камне, как мне показалось изначально, а на черном вороненном доспехе со знаком Медеи по краям. Вот и подтверждение моей догадки о том, кто же обеспечивает защиту ночи для данного поселения. А заодно еще и очередной элемент доспехов Бога. Правда, к сожалению, не из моего набора. «Во имя силы ночи!» На этот раз девиз подтвердила вся толпа целиком, но разве что кроме меня. А потом... Девушка неожиданно поднялась на ноги, принимая нож из рук своего недавнего мучителя и приставляя себе к горлу. Вернее, это уже была точно не Ирка, которую помнили Абрамов и Анри. Я помню эту пластичность и замедленность жестов, сопровождающие каждое появление Холлы. Вот только сейчас вместо не особо сильной и миролюбивой богини пространства рядом была хищная и очень... Очень опасная хозяйка ночи. Хозяйка ночи, которая собиралась перерезать себе горло, но заметила меня и остановилась. «Ты? Тут? Иди ко мне!» Ее рука с будто бы удлинившимися ногтями и пальцами вытягивается в моем направлении, и толпа тут же предательски делает пару шагов в сторону, освобождая ей дорогу. «Черт!» «Похоже, кое-кто прямо сейчас собирается мне за что-то отомстить. А ведь я сюда направлялся, чтобы как раз избежать всех этих разборок. И что теперь делать?» Мысли тут же начали носиться галопом, придумывая и тут же отбрасывая различные варианты. Убежать к надгробию и рассекретить умение воскресать — это около трех сотен врагов. Я, конечно, не считал, но на глаз столько жителей в крепости и наберется» фактически ставящих мою миссию на грань провала. Попробовать побегать от Медеи прямо здесь в надежде, что долго она в этом мире не продержится? Что-то в этом есть, но не нравится мне эта идея, и все тут. Да, порой неплохо минимизировать потери, но я из тех, кто верит, что даже из самых ужасных обстоятельств, если хорошенько подумать, можно извлечь выгоду. Кстати, а почему я не рассматриваю вариант сражения? Да, это ужаснейшее существо, которого боятся даже боги. Но сейчас Медея не в своем теле, и у меня есть оружие как раз на такой случай. Не зря же я подозревал, что с нынешним отношением богов ко мне такой случай рано или поздно произойдет. Правда, что так скоро я, конечно, не думал. И если все удастся, то в итоге мы получим ситуацию, чем-то похожую на равновесие между тенями и местными жителями. Когда первые вроде бы и могут раздавить вторых, но риск возможных потерь или даже просто ран останавливает их от рискованных поступков. Так что Эмидея, если ей будет что терять, вполне может превратиться из безжалостной убийцы в кого-то более адекватного, способного разговаривать и слышать других. И в итоге я смогу не просто сохранить жизнь, но и получить ответы на вопросы, на которые все остальные, в том числе и ибо. Предпочитают отмалчиваться. Что ж, ставка неплохая. Теперь главное, чтобы мой блеф, а сражаться насмерть я не буду и пытаться, никто не вскрыл.